Дети принаряжены, а папа с мамой довольны. Застольная беседа не заменит никаких других бесед. За столом мы не только учим детей, как держать вилку и ножик, но и как держать себя вообще. Ритуал воскресного обеда вырастает в серьезную педагогическую акцию и в повод для семейной консолидации. Полная чаша советской семьи включает в себя и вполне конкретные чашки, для наполнения которых приходится производить всяческое хозяйственное колдовство, результаты коего очень нужны и взрослым, и детям. Такие вот пироги. Когда мы толкуем о значении семейных обстоятельств и о домашнем конвейере в жизни женщины, Их роль необходимо расценивать диалектически. Недоучет этих обстоятельств так же плох, как и преувеличение. Иногда кто-то из нас покоряется требованиям семейного долга, волей-неволей принося в жертву семье свою деловую судьбу. Косой взгляд в сторону таких женщин, как кажется, был бы величайшей бестактностью. Сколько жон офицеров скитаются с мужьями по далеким гарнизонам, сколько женских дипломов качует в чемоданах с места на место, не говоря уже о многодетных матерях. Но иногда женщина и не имеет особых нагрузок, и дети с рук как будто бы сошли, а вот тоже кивает в сторону семьи, детей, быта. Люди, отдающие духовным и профессиональным заботам, некоторые предпочтения перед бытовыми заботами, кажутся нам симпатичнее и понятнее, чем те, которые ведут себя наоборот. Но наши иные недостатки есть продолжение наших достоинств. И не надо бы нам так уж всем дружно впадать в воинственное антибытовые настроения, и множить нашу неприязнь к тому, без чего, как ни крути, не обойтись. Отвращение к домашнему труду – это уж точно может отравить жизнь, если человек этого труда не терпит, а избавиться от него не может. Поэтому осмелюсь высказать мысль, что огорчение и трудности в нашей бытовой суете Возникает не только по объективным, но и по субъективным причинам, а также из-за многих неясностей, сомнений и даже теоретических недоговоренностей по поводу того, как же и с какой стороны смотреть на быт. Взглянем на проблему пошире. «Быт наш неуклонно совершенствуется». Есть уже некоторые успехи в развитии сервиса. Весьма ощутимы заботы государства о материнстве и детстве. Женам помогают мужья. Что касается количества детей в семье, то в больших городах оно дошло до предела, ниже которого некуда. И что же? Сокращаются ли семейные обязанности? Не очень. В некоторых случаях даже растут. повышается наши требования к комфорту, расширяется сфера потребления, возникают дела и занятия, о которых мы раньше не слыхивали. Мы изощряемся в создании уюта и благоустройства, бегаем за обоями нужных расцветок, трем до блеска кафельные стены, ухаживаем за бытовой техникой. Не только она за нами. Некоторое время... Существовало мнение, будто кухня для семьи отживает свой век. Пусть будет маленькой. И это находит свое отражение в планировании жилых домов и квартир. Крохотные кухни-клетушки, в которых хозяйки не повернуться, а семье из четырех человек не пообедать, наверняка имели соответствующее теоретическое обоснование. Потребности семьи в приготовлении пищи должна удовлетворять общественная сфера питания. Зачем тогда на кухне долго торчать? Чего там особого делать? К чему ей быть просторной?